Чтобы раба такая-то тосковала всякий час, всякую минуту, по полудню, по полуночам, ела бы не заела бы, пила бы не запила, спала бы не заспала, а все бы тосковала, чтобы я ей был лучше чужого молодца, лучше родного отца, лучше родной матери, лучше роду племени. Замыкая свой заговор семьюдесяти семью замками, семьюдесяти семью цепями, бросаю ключи в океан моря, подбел горюч камень, а латырь. Кто мудренее меня взыщится, кто перетаскает песок со всего моря, тот отгонит тоску. Предполагаемый механизм действенности такого рода психологической атаки на человека, находящегося где-то в другом месте и ничего не подозревающего о ней, целиком основывается именно на тех понятиях сопричастия, которые были свойственны первобытному мышлению. Тем не менее, как один из стойких атовизмов, заговор оказался не очень прочно забыт еще и в XX веке. И, пожалуй, примечательнее всего, чрезвычайная стойкость разнообразных магических приемов, сохраняющихся на протяжении веков у всех без исключения народов. Анализируя в своей книге «Эволюционные генетические проблемы в невропатологии» «Ленинград, 1947», Психофизиологические корни магических явлений советский невропатолог Давиденков вскрывает причину их устойчивости. Действительно непонятно, замечает он, что люди, вместо того, чтобы просто прогрессировать дальше в своей полезной деятельности и продолжать покорять природу, начали почему-то заниматься самыми странными, никому не нужными вещами вроде магии, ритуалов и всякого рода колдовства. Не успев еще как следует познать природу, они пошли по пути для нас теперь не сразу понятному, по пути создания предрассудков и нелепых суждений. Представляет интерес выявить до конца корни этого процесса, относящиеся еще к эпохе Верхнего Палеолита. Важно здесь еще и то, что ритуальное поведение, магические обряды существовали даже у тех народов, у которых отсутствовали сколько-нибудь разработанные религиозные системы. Что же лежало в основе этого явления? Может быть, само мышление примитивного человека отличалось от нашего? Однако ведущие советские этнографы, Штернберг, Крашенинников и многие зарубежные исследователи Полагают, что мышление первобытного человека едва ли в чем-нибудь существенном отличалось от логического мышления современных людей, и что, когда дикарь заблуждался, то заблуждался он, пользуясь той же самой логикой, которой пользуемся и все мы в повседневной жизни. Но если примитивное мышление было логическим мышлением, то что же являлось причиной возникновения суеверий? Давиденков считал, что основу их составили два фактора — страх перед внешним миром и недостаточность знаний о нем. Именно это заставило первобытного человека сделать из наблюдений за природы, хотя и неверные, но на той стадии развития единственно возможные выводы как уже отмечалось ранние представления людей о всеобщей связи явлений в природе давали им основания еще до возникновения религиозных воззрений полагать что с помощью неких собственных внутренних сил они могут воздействовать на окружающую действительность природа в представлении человека являлась некоторой системой сил на которую можно непосредственно влиять совершая то или другое ритуальное действие так австралиец Спешивший попасть домой до захода солнца, был убежден, что для успешного осуществления этого желания необходимо лишь обломать ветку и определенным образом вставить ее в развилку дерева. Спрашивается, каким образом первобытный человек, обладавший острой наблюдательностью и, конечно же, основывавший свои выводы на опыте, мог сделаться столь упорным приверженцем нелепого магического ритуала? «В том-то и дело», — писал Давиденко, — «что утверждение о безрезультатности ритуала совершенно необоснованно. Ритуал, хотя и бессмысленный, достигал той цели, ради которой он предпринимался. Чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо учесть некоторые особенности высшей нервной деятельности человека —